Глава третья. Столкновение. Одинокий дрожит в руке. Раскручиваю стремительные сферы земли вокруг себя и, не жалея сил, бросаюсь к одному из золотых воинов. Клинок вспарывает воздух и тут же с яростью звенит, столкнувшись с боевой перчаткой воина. Одна из моих земляных сфер с огромной скоростью врезается в колено противника, и ее массы оказывается достаточно, чтобы тот немного покачнулся. теряя на какие-то мгновения концентрацию. Сокрушительный удар оставшихся трех сфер, нанесенных одновременно в тело и голову, опрокидывает противника, и тот замирает у моих ног не в силах подняться. В голове вспыхивает молния и предупреждение об опасности. Успеваю вернуть одну из сфер для защиты, и ее тут же разрывает на мелкие части. Меня отбрасывает прочь точно мешок с соломой. От полученного удара перед глазами вспыхивают яркие круги. Краем сознания улавливаю хруст ломающейся маски безликого. Прихожу в себя уже в нескольких метрах от целей, а в следующую секунду рефлексы, вбиваемые седьмым последние месяцы, заставляют стремительным движением уйти в бок. На месте, где стоял, вспыхивает огненный цветок, вызванный одним из магов, которого прикрывает высокий воин. Золотые действуют в связке на очень высоком уровне. Если бы не тренировки, предполагаю, эта атака могла меня очень серьёзно потрепать. Медицинский блок эгиды впрыскивает в кровь тонизирующий коктейль, и я немного прихожу в себя. Повреждение внешнего контура, нарушение целостности брони, диагностика невозможна, бубнит голос костюма. Треть маски безликого от пропущенного удара покрывается трещинами, но работает и ориентироваться не мешает. Вижу, как Оксана с Алексеем где-то вдалеке наседают сразу на четырех противников, возглавляемых магом. А Константин на пару с Фомой кое-как сдерживает атаки моих недавних оппонентов. Стрелок без остановки разряжает свой метатель в мага и воина. От каждого выстрела земля буквально сотрясается, но вражескому колдуну, похоже, не составляет большого труда защититься от мощных снарядов, выставив перед собой напарником тонкий, будто бы созданный из льда щит. Вокруг тела чародея закручиваются в спирали яркие воплощения огня, больше напоминающие огненные хлысты, с которых постоянно капает на землю раскалённая лава. Каждый выстрел Фомы он умудряется контратаковать, нанося сокрушительные удары одним из огненных кнутов. Удары разрезают воздух с невероятной скоростью и лишь только благодаря алым щитам Константина, каким-то образом вовремя успевающего парировать одновременные атаки воина и мага, Наш стрелок продолжает заряжать метатель. Подчиняясь мысленному приказу, вновь вызванные сферы начинают свой танец вокруг, а я, покрепче ухватившись за клинок, закручиваю внутри себя в тугой комок собранную магическую силу, чтобы в следующую секунду рвануть к магу, вокруг которого все ярче горит огненный хлыст. Такой рывок на грани моих физических возможностей, даже с усилением седьмого, каждый шаг — это риск порвать связки. Свист ветра в ушах. Зрение смазывается, ориентируясь лишь по ощущениям. Одинокий сходит с ума от ярости и жажды крови. Вкладываю в удар всю силу полученного импульса. Золотой маг успевает каким-то невероятным образом среагировать. Хлыст дергается, защищая своего хозяина, и клинок врезается в него, яростно и протестующий визжа. Колдун дергается, делая один шаг назад, и в этот же миг Фома, уловив момент, разрежает в того метателя. В голове вспышка предупреждения седьмого. Я отскакиваю в сторону, пытаясь разорвать дистанцию между мной и противником как можно быстрее. Яростный огненный шквал накрывает место, где стоит замешкавшийся маг, и жар лишь немного задевает меня, опаляя часть верхней одежды. Успеваю уйти. «Да как ты живешь, тварь!» Вопль Фомы разлетается над местом сражения, а я смотрю на то, как из огненного пламени выходит обожженный, но живой золотой маг. Константин успевает отбросить назад наседавшего в это же время на него воина и рвануть к нам. А в следующую минуту лес буквально взрывается от магического возмущения. Маги школы золотого мира, наконец, перестают церемониться и ударяют всем, что у них имеется. Успевая увидеть взлетевшую Оксану, охваченную огненной аурой, и Алексея, поднявшего руку с раскручивающимся на ней ослепительным белым вихрем ледяной магии, Где-то в глубине лагеря ощущается яркая магическая вспышка. В бой, наконец, вступают наши чародеи с кристаллическими знаками. А затем на нашу группу опускается самый настоящий вихрь. «Седьмой. Думаю, мага придется брать на себя». Говорю я, прекрасно ощущая в этом энергетическом хаосе подготовку золотого колдуна к дистанционной атаке. Другие, скорее всего, не смогут почувствовать его присутствие. «Я постараюсь помочь, носитель». отвечает конструкт. Я бросаюсь вперёд, при этом крикнув Кости и Фоме, чтобы они занялись находившимся где-то неподалёку воином. Остаётся надеяться, что золотым воинам так же тяжело ориентироваться во всём этом магическом беспорядке, как и нам. Мак хорошо чувствует моё приближение. За каких-то пару мгновений вокруг него взметаются сразу несколько огненных кнутов, похожих на алых змей, и лишь только я переступаю невидимую границу, как пламенные жгуты бросаются в мою сторону». Скорость атаки настолько стремительна, что лишь благодаря рефлексам удается уйти с линии удара. Предупреждающая мысль седьмого вспыхивает в голове. Пригибаюсь, пропускаю над головой еще одну обжигающую атаку и, прикусив губу, делаю выпад. Одинокий ревет от жажды крови и без труда прошивает легкую броню мага насквозь. Сокрушительный ответный удар приходится на левую руку. Меня точно куклу опять отбрасывает в сторону — Чудом сохранившаяся береза останавливает мой полет. Рука вспыхивает булью. До крови прикусив губы, пытаюсь встать. Не знаю, каким чудом, на мне удается подняться на ноги. Враг сейчас находится в нескольких метрах от меня, и даже несмотря на царящий повсюду хаос, я отлично вижу, что на этот раз все-таки достал к его. В его груди торчит одинокий, и совершенно непонятно, каким образом Золотой умудряется все еще стоять прямо, смотря в мою сторону. Небольшая заминка. Маг медленно поднимает руку, указывая на меня пальцем. Краем глаза замечаю безвольно повисшую левую руку. Лечебный блок и гиды сходят с ума, вкалывая мне огромное количество обезбола, а сама броня бубнит о повреждениях. Боль накатывает волнами. Неважно. Вокруг врага уже начинают медленно подниматься огненные жгуты, готовясь к новой атаке. «Ну-ну, думаешь, так просто дамся?» С ухмылкой говорю ему... и здоровой рукой делаю еле заметный жест. Первую сферу золотую умудряется перехватить в самый последний момент, ударив одним из пламенных жгутов и разбив ее в мелкий щебень, а вот три других отбить уже не успевает. Глыбы врезаются магу в голову, и тот, даже несмотря на стремительно поднятый магический щит, на несколько мгновений теряется, выпуская меня из поля своего зрения. Бросаясь вперёд, используя максимальную скорость боевого искусства создателей и силой вырываю одинокого из тела врага, пинком ноги отбрасывая того назад. Вижу ярко-алую кровь, проливающуюся в момент, когда клинок извлекается из тела врага, и вот уже маг лежит, поверженный в паре метрах от меня. Его огненные жгуты медленно опадают на землю, а седьмой будничным тоном дает отчет чуть ли не параллельно с эгидой. Противник тяжело ранен и потерял сознание носитель. «Ваша левая рука сломана как минимум в двух местах, и если бы не блокаторы боли, поставленные мной, а также удаляющие, вы уже, скорее всего, не могли бы стоять на ногах. Я рекомендую отступить и получить помощь». «Интересно, как это сделать?» — спросил я, оглядываясь вокруг. Где-то вдалеке отчетливо слышалась канонада взрывов, и время от времени до меня докатывались волны обжигающей магии. Оксана, похоже, опять приняла какой-то сильный стимулятор — потому как её удары я прекрасно ощущал. И они были на куда более высоком уровне, чем мог выдать обычный маг звездного значка. Тоже, кстати, можно было сказать и об Алексее. От его атак у меня всё внутри переворачивалось. Оба наших мага сейчас, похоже, сдерживали и даже вполне успешно теснили отряд золотых. Оставался вопрос, какой ценой? Яркая вспышка неподалёку отвлекла меня от попытки понять, что происходит в лагере. Пришлось, покрепче ухватившись за рукоять одинокого, бежать на помощь Константину и Фоме. Вот только моей помощи уже не требовалось. Оказавшись на небольшом выжженном пятачке, я увидел устало сирящего Костю с обломком одного из своих щитов и Фому, что тяжело дыша, стоял над поверженным золотым воином. Отметателя, зажатого в руке стрелка, тянулся зеленоватый дымок, говоря о том, что буквально только что тот был разряжен. «Вот же живучи, паскуды!» «Три заряда из набора на него извёл», — сказал он мне, утирая рот рукавом и с удивлением смотря на то, что тот оказывается измазан в крови. «Ты в порядке?» — спросил меня Костя, поднимаясь и кивая на мою искалеченную руку. «Жить буду», — отвечаю ему. Эгита ввела в меня кучу всякой химии, да и сейчас продолжает вкалывать. Ещё и зафиксировала её так, что я пошевелить ей не могу даже. «Не думаю, что с такими травмами из тебя хороший воин. Давай к штабу». «Любой хранитель жизни излечит от минут за пять. Конечно, нормально пользоваться рукой ты ещё долго не сможешь, но хоть сражаться не будет мешать. Давай бегом. Считай это приказом заместителя лидера». К сожалению, его приказ немного запоздал. В голове раздался спокойный голос седьмого. «Фиксирую больше полусотни разрывов в реальности в непосредственной близости от лагеря-носитель. Предполагаю, школа Золотого Мира благодаря первой волне определили точное местонахождение лагеря. И сейчас высылают свои основные силы сюда. Основные, да? И там имеются противники с кристаллическим уровнем? Есть все основания предполагать, что они направили минимум двух людей с уровнем Адаманта. Боюсь, Кость, уже не успеваю. У нас гости. Отвечаю вслух воину и смотрю на небо, где над нашими головами появляются рукотворные малые порталы, из которых неспешно появляются золотые фигурки воинов и магов. и через секунду на выжженную поляну с высоты падают сразу четыре человека, облачённые в золотые доспехи. «Твою ж мать!» — ругается Фома и сходу разряжает в ближайшего, уже взведённый метатель. На этот раз пистоль, заряженный каким-то невероятным патроном, буквально сбивает с ног двух воинов, отбрасывая и опрокидывая их. Понимая, что это наш единственный шанс, я бросаюсь к упавшим, покрепче схватившись за рукоять клинка. Мне тут же преграждает путь один из незадетых золотых. В голове вспыхивает предупреждение об опасности. В очередной раз успеваю выставить сразу три сферы в защиту и чувствую, как они превращаются в щебень, лишь слегка отклоняя удар воина. То, что надо. Мысленно обращаясь к собственной силе и давно позабытому удару, что мы тренировали когда-то, казалось бы, вечность назад вместе с седьмым в горах. Не жалея сил, вливаю почти всё, что имею, в эту атаку. Яркая вспышка и светлый рощерк меча ударяет противника практически в упор. На таком расстоянии подобный удар способен нанести урон даже звёздному магу. Вижу, как золотая броня вскрывается, точно консервная банка. В разные стороны хлещет кровь, но такое ощущение, что врагу плевать. На полной скорости он врезается в меня, выбивая дух и отбрасывая назад. На пару секунд теряю сознание и прихожу в себя, лишь когда возле появляется Константин. Он успевает отбить смертельный удар золотого своим щитом и перейти в контратаку, оттесняя противника от меня. Второй воин в это же время наседает на Фому. Стрелок с большим трудом успевает парировать его атаки, чем-то похожим на легкий походный клинок, и при этом всеми силами пытается перезарядить чуть ли не зубами метатель. Левую руку бронзает боль. Оказывается, пытаясь встать, непроизвольно захотел опереться на нее. Все-таки удается подняться. Носитель. «Фиксирую два перелома рёбер. Опасность пробития лёгких», — выдаёт седьмой. При этом эгидо уже ничего не говорит. Как видно, камблок окончательно сдох, и сейчас работает только медблок, продолжающий накачивать меня чем-то. Да уж, так и от передозировки умереть недолго. Надеюсь, анализатор состояния не вышел из строя вслед за командующим блоком. Замечаю, как сбитые с ног выстрелом Фомы Золотые Воины, как ни в чём не бывало, поднимаются на ноги. Мысленно вздыхаю. «Похоже, будет очень тяжело». И в этот же момент в голове раздается неизвестный голос, отчего-то звучащий с откровенным ехидством. «Ты всегда можешь попросить помочь меня». «Седьмой, это ты?» «Я мысленно обращаюсь к конструкту». «Вы о чем, носитель?» «Непонимающе отвечает тот». «Проклятие! Так и шизофреником стать недолго». Кручу головой, пытаясь прийти немного в себя. «У самого порога наизнанку наша связь упрочняется. Я могу помочь. Я хочу помочь. Мне нравится чувствовать. Позволь мне почувствовать твою боль и боль других. Я могу спасти». От слов неизвестного существа меня отвлекает появление молниевой обезьянки, совершенно внезапно оказавшейся посреди нашего боя. Аудитор императора шел по длинному прямому коридору где-то на самых высоких этажах штаб-квартиры гвардии империи города М. За его спиной вышагивали сразу несколько опор мира. Каждый из этих воинов был равен как минимум гвардейской дивизии, а маги так и вовсе целому корпусу гвардии. Но аудитор чувствовал, что, возможно, даже таких сил может оказаться недостаточно. Сейчас он делал все, чтобы, не провоцируя паники, понемногу начать распределять ключевых имперских сотрудников региона в другие районы. Хотя прекрасно понимал, что к моменту открытия портала эвакуировать всех абсолютно точно не получится. Задание императора по защите региона и его инфраструктуры можно назвать практически невыполнимым. Черный портал — это всегда огромные потери. И сколько себя помнил аудитор, Предсказать открытие этих врат еще ни разу толком не удавалось. Тем удивительнее было заявление императора. Он утверждал, он настаивал на том, что скоро где-то здесь откроются врата в Черный мир. И даже выделил еще четырех опор мира для того, чтобы уменьшить урон региону. Но откуда император мог узнать? «Господин!» К идущему аудитору подбежал сотрудник безопасности гвардии. «Только что нам удалось выяснить, что белые драконы инициировали масштабный рейд в «Золотой мир». Согласно нашим сведениям, там задействованы все сильнейшие представители старших кланов, включая самих белых драконов». «Спасибо. Соберите все в формате отчета и направьте мне на почту», — поблагодарил его аудитор. Он подавил вспыхнувшее раздражение. «Несомненно, такой крупный золотой рейд с участием великого клана — это занимательное событие, но уж точно не сейчас, когда у него и без того хватало дел». Аудитор открыл дверь в один из залов, где уже было приготовлено всё для предстоящего совещания, и, пройдя вперёд, уселся на одно из мест круглого стола. «Итак?» — начал он, когда увидел, что все опоры уселись на свои места. «Сегодня мы поговорим о чёрном портале и что нам известно по предстоящему вторжению. Прежде всего известны точные характеристики открывшихся спонтанных врат». Это точно будет высшая категория и, скорее всего, значительно превышающая те врата, что открывались двадцать лет назад в районе города Г, северного континента. Над столом пробежался шепоток. Все присутствующие хорошо знали, чем тогда закончилось открытие «Черных врат» — разорением нескольких крупных городов и почти на десятилетие запустением всего района возле открытия портала. «А когда мы передадим информацию кланам?» Спросила одна из девушек-магов с глазами разного цвета. «Скорее всего, не раньше, чем через месяц. Нужно понимать, что помогать они нам в любом случае не станут, так как постараются защитить собственные предприятия и территории. Но ну и главное, у нас есть все основания полагать, что чёрный портал кем-то или чем-то спровоцирован. Скажу даже больше, наши учёные считают, что кто-то в этом регионе каким-то невероятным образом... Прокладывает мост в чёрный мир.